Глава 68. Прошение о помиловании. так Квангель уже несколько дней сидел в тёмном карцере, согласно решению Народного трибунала. Ужасно мёрз в крохотной клетке из железных прутьев, больше всего похожей на тесный обезьянник в зоопарке. Как вдруг дверь открылась, зажёгся свет, и в дверном проёме камеры, в которой была установлена железная клетка, появился адвокат доктор Штарк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 и он, оборванный, дрожащий, голодный, смотрел на барина спокойно, с весёлым превосходством. «Ну?» — в конце концов спросил Квангель. «Я принёс вам приговор», — сказал адвокат, вытаскивая из портфеля бумагу. Но Квангель её не взял. «Приговор меня не интересует. Я же знаю, меня ждёт смертная казнь. И мою жену тоже?» «Вашу жену тоже. Приговор обжалованию не подлежит».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 Родители Анны Квангель получили письмо от невестки, от жены сына, Ульриха. В письме были только плохие вести, изложенные беспощадно короткими жесткими фразами. Сын Ульрих сошел с ума и сидит в Витенау. А виновата во всем Отто и Анна Квангель. Их обоих приговорили к смерти, потому что они изменили стране и ее фюреру. «Вот ваши дети. Стыд и срам носить фамилию Хавки.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 В Министерстве юстиции прошения опять-таки регистрируются и нумеруются, получают новый штемпель. Руководство тюрьмы на рассмотрение. Почта в третий раз пересылает прошения и в третий раз их нумеруют и регистрируют в журнале. Рука конторщика пишет на прошении Анны и Отто Квангеля несколько слов. Поведение соответствует тюремному распорядку. Основания для помилования отсутствуют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 и бойкая барышня с утра до вечера стучит на машинке. «Ваше прошение о помиловании отклонено, отклонено, отклонено». Целый день, изо дня в день. И однажды чиновник объявляет отток в Ангелю. «Ваше прошение о помиловании отклонено». Квангель, не подавший прошение о помиловании, не говорит ни слова. Не стоит трудиться. Но старикам почта доставляет отказ на дом, деревню облетает слух.